В наказание Кир приказал изгнать из города еще несколько тысяч халдеев, предназначив их для отправки в Персию. «Чем меньше останется в городе исконных жителей, тем проще будет управлять новыми владениями», — так рассудил Кир. Хотя он был мудр и склонен милосердно обходиться с простым людям, Однако не прекращавшиеся в городе городов вражнения вынудили его издать до крайности строгие законы, куда легче будет совладать с халдеями униженными, забитыми и беззащитными. Смуты и стычки не прекращались ни на день. Хотя за малейшую провинность, за малейшее слушание халдеям грозила смерть. Гобрию пришлось вдвое усилить городскую стражу, а священную особу царя охранял отряд отборных копьеносцев числом в десять тысяч. Все осознавали, что погибло племя Набонида и Валтасара, а зло воскресло племя Саргона. Хаммурапи и Навуходоносора. В халдеях вновь заговорили гордость духа, воинственность и отвага. Они не желали признавать персов ни как своих господ, ни как своих друзей. В их глазах перс был пришельцем, узурпатором, притеснителем народа. Ненависть к нему росла изо дня в день. Люди воспылали жаждой добиться подлинного благоденствия и покоя, предпочитая умереть, но не гнуть спину под персидской плетью. Трудные времена наступили для Кира. Он одержал победу, равный, которой не знала история, но душа его лишилась покоя, а он хотел бы, наконец, видеть утихшим разбушевавшееся море, хотел бы знать, что мир и согласие утвердились в подвластных ему землях. Иr осознавал, что добро порождает добро, зло всегда ч ивато злом. Он начал эту войну, преследуя благородные цели, уверенный, что сможет принести счастье народу. Но теперь, подводя итоги своих ратных подвигов, он не мог не признать, что в сущности война есть зло. А любое зло, даже самое малое, неизбежно разрастается до чудовищных размеров и два становится средством достижения поставленной цели. И ещё один вопрос мучил его. Нужна ли была эта война? Нельзе ли было найти иной способ оградить себя от крепнущих соперников Греции и Рима? До да так ли уж бы скорысны были его намерения? Не крылось ли за ними стремление к господству над миром? Какую справедливость принес он народам? Прав был Сурма. Ждали тебя, словно сказочную птицу, что несет на своих крыльях свободу подневольным, а ты рабов царя Валтасара, жрецов и вельмож халдейских сделал собственными рабами. Где же справедливость, спрашиваю я тебя, царь царей? Что ответил на это он обвинил Сурму в подстрекательстве и вместо того чтобы задуматься над его словами и своими подстопками, велял выгнать из сарского дворца постепенно жизнь открывала ему глаза ир многой хотел бы смягчить в своих начинаниях он хотел бы стать подлинным владыкой империи милостивым к народу и мудрым в своих поступках На городских воротах он приказал укрепить глиняные доски с надписями на персидском и халдейском языках, возвещавшие в Вавилоненом о том, что царь желает снискать любовь своих подданных. В награду за повиновение им будут возвращены права и имущество. Люди хлынули к воротам. Грамотеи вслух читали остальным о намерениях нового властелина. Люди еще толпились перед досками, когда в направлении царского города бешеным голопом промчался персидский всадник. Он влетел на казарменный двор царской цитадели и потребовал немедля провести его прямо в тронный зал к Киру. Он прискакал с вестями из Акбатан. Воспользовавшись тем, что Кир занят делами в Вавилоне, на восточные рубежи Исконной Персии напали массагеты, к которым присоединилась племя скифов. Сын Кира, наследный царевич Камбис, выступил против них с войском, оставленным для защиты Персии, но просит о помощи. У Кира помутилось в голове. Утомленный и затянувшийся войной, он мечтал об отдыхе. Увы... И вот тяжким государственным заботом прибавляются новые опасения за восточные рубежи. Колесо фортуны продолжало вертеться, Персым не удалось остановить его ценою победы над вечным городом, над Бабилу, воротами богов.